Глава 69. И тогда мы решили позвать тебя, призналась я, прости, что не сделала этого раньше. Рассказ оказался неожиданно коротким и уложился всего в несколько фраз. Больше времени мы потратили на то, чтобы провести моему отцу экскурсию по нашему хозяйству. Сначала мы отвели его к корациям. Он внимательно рассмотрел и фонтан, и каждое дерево, безошибочно определив среди них моё. Попробовал на вкус воду и, довольно хмыкнув, приказал показать ему дом. Там всё повторилось. Он медленно обошёл его сначала снаружи, а потом внутри, заглянув в каждую комнату и выглянув в каждое окно. Открыл дверцы стазис шкафа, окинул взглядом наши запасы. Тем временем гостеприимная Света уже накрыла стол и вскипятила чайник. «Ничего», — кивнул папа, — «план ваш, в общем-то, хорош, но есть несколько нюансов. Вы знаете, что это за место?» «Я думаю», — отозвалась я, — «это один из забытых городов, которые попали на линии раздела Пятимиров». «Ты почти права, дочка», — он царственно кивнул и обвел всех нас, замерших за столом и внимающих каждому его слову. Это не просто один из забытых городов. Все немного сложнее. Начну с того, что когда-то миров было шесть, и богов тоже. «У нас есть свой бог шестой», — подключилась Света. «Мы зовем его никто и думаем, что это вор». «Это ворон», — пояснила я, думая, что папа может не знать говорящую птицу. «Вор», — усмехнулся отец. «И кто из вас такой умный?» «Кто разгадал эту часть загадки, назвав ворона богом?» Мы удивленно переглянулись. «Света», — ткнула я пальцем в смутившуюся сестру, — «это она?» «Это краса», — пыталась отказаться она от авторства. Но все остальные сестры дружно подтвердили мои слова. «Краса, ты помнишь, я в детстве учил тебя забытому языку?» — улыбнулся отец. Я кивнула. Уроки я помнила, а вот сам забытый язык напрочь стерся из моей памяти. Ну, кому он нужен? Не зря же его называют забытым. Папа вздохнул и погладил меня по плечу. Если бы занималась чуть усерднее, ты бы помнила, что значит слово «вор». И что же? — заинтересованно спросила Ками. В Старом мире она свободно говорила на нескольких языках. и очень сокрушалась, что здесь язык только один, всеобщий. «Вор, значит, ничей, никто, никуда, никому». «Ничего себе!» — присвистнула Влада. «Значит, вор на самом деле никто, и краса его не выдумала». «Выдумала!» — возмутилась я и добавила примирительно. «Но я готова признать, что выдумка оказалась очень правдивой». «Но почему вор никогда ничего мне не говорил? Даже не намекал. Он ведь слышал, как я обращаюсь к нему». «Ему нельзя было вмешиваться», — покачал головой мой папа. «Но если он вмешался, то значит, все зашло слишком далеко». И вор надеялся, что его вмешательство ничего не изменит кардинально. «Так, девочки, папа обвел нас глазами». Вы уверены, что хотите ввязываться во все это? Я могу устроить вам достаточно безопасную жизнь либо во Дворце Повелителя Драконов, либо рядом с собой в горах. Если вы, конечно, не станете шумными соседями, — усмехнулся он. Мы уверены, — кивнула Влада за всех. Спасибо вам, конечно, но если с нашими драконами что-то случится, то относительно безопасная жизнь, — процитировала она, — «Нам не нужна». Папа улыбнулся. «Я вас понимаю. Любовь — страшная сила, которая когда-то круто перевернула мою жизнь и заставила смотреть на мир по-другому. Поэтому не стану настаивать. Я знаю, влюбленный человек способен изменить мир, прогнуть законы природы и заставить всех вокруг уважать себя и даже немного бояться. Моя Аля... он произнес имя мамы с нежностью и болью, была такой. И я верю, что краса и вы точно такие же, и я помогу вам. В конце концов, я все еще повелитель драконов, хотя титул стал для меня проклятием. Я вздохнула. Драконы не умирают. Поэтому передача власти от отца к сыну идет немного другим путем. Не таким, как у людей, орков, гномов и даже эльфов. Отец правит до тех пор, пока у сына не появится сын. И тогда он снимает с себя корону и титул. Мой дед перестал быть повелителем, когда родился мой брат. И поэтому дед был рад внуку больше, чем отец. Он устал править и хотел уйти на покой. Мама знала, кто защитит ее ребенка лучше, чем она сама. «Пап!» — дернула я его за рукав. «А ты видел его?» На его лицо набежала тень. Он сразу понял, о ком я говорю. «Нет», — глухо ответил, — «и не хочу. Но я вернусь во дворец, чтобы помочь вам вернуть тех, кого вы любите. Пап, я сама не верила в то, что говорила, но я впервые за много лет искренне этого хотела. А можно я с тобой? Я хочу его увидеть. В нем ведь есть часть ее, часть мамы, понимаешь?» Он кивнул, хотя по глазам я видела, что не понимал, не хотел понимать. Он вычеркнул собственного сына из своей жизни и не желал возвращать его туда. «Хорошо, значит, мы сейчас все отправляемся во дворец. Оттуда вам будет легче попасть к золотым. А потом я вытащу Рарго. Остальных не смогу», — добавил он с сожалением. Только мой верный друг связан кровью с наследником. И когда Рарго вернется, он организует вам поддержку драконьей армии. Если золотые хотят войны, они ее получат. А ты, вздохнула я, уже зная, какой будет ответ. А я вернусь в свою пещеру, краса. Туда, где ничто не напоминает о ней. Туда, где я могу горевать и предаваться воспоминаниям. Грустно улыбнулся он. «Но...» — я запнулась. «Я думала, теперь ты останешься. Навсегда!» Но он только мотнул головой. «Собирайтесь!» — улыбнулся он всем, привычно пряча боль. «Отправляемся через несколько минут. Арво, ты ведь присматриваешь за наследником!» Дракон, молчавший все это время, кивнул. «Ты должен сделать так, чтобы мальчишка не попадался мне на глаза, пока я буду во дворце», — приказал мой отец. «Ясно?» «Да, повелитель», — склонил голову Арво, признавая право моего отца приказывать ему. Но не смолчал. «Но, возможно, вы измените свое мнение, если увидите его высочество хотя бы один раз. Он очень скучает по вам». «И очень ждет, что когда-нибудь вы сможете простить его за то, в чем он не виноват. Если бы он мог изменить свою судьбу, то предпочел бы не родиться». «Я тоже предпочел бы, чтобы он не родился», — резко ответил повелитель. И рыкнул. «А ты не смей мне указывать, мальчишка!» Как скажете повелитель, вновь поклонился Арбу. Но, тем не менее, снова добавил. «Мой принц каждый день говорит о семье, которая могла бы быть у него. Он очень одинок, повелитель. Так же, как вы!» «Я сказал, не смей мне указывать!» — рявкнул отец и со всей дури ударил кулаком по столу. И стол опять не выдержал драконьих эмоций. Дерево тяжело застонало, разрываясь, и тяжелый дубовый стол развалился на две части. «Ох уж эти драконы!» — покачала я головой. «Никаких столов на них не напасёшься!» Сёстры уже ушли, и только я задержалась в дверях кухни, чтобы подслушать разговор, приведший к столь плачевным результатам. «Проклятье!» — рыкнул отец, пинком отправляя половину стола в дальний угол. «Тебе удалось вывести меня из себя, Арво! Постарайся больше так не делать! Это редко заканчивается хорошо, ты понял?» «Да, повелитель», — опять склонил голову Арво. «Прошу прощения за дерзость». Я осторожно отступила от двери, уходя в коридор. Почему-то я была уверена, Арво не оставит своих попыток примирить отца с сыном. И это вызывало уважение. Рарго подобрал хорошего воспитателя моему брату. Я улыбнулась. Пожалуй, став причиной поломки второго стола, Он искупил вину за первый